Глава 33. Повелитель теней. Проклятое пекло. а он был быстр. Мои ребра уже были готовы треснуть от раздувающихся легких, как вдруг мне пришлось резко затормозить за толстой елкой. Торп поднял вверх руку. Халвар держал опушку под прицелом, и мы смотрели, как король принюхивается. Пятна крови покрывали бархатные лепестки полевых цветов и длинные ветки кустов. Словно на том месте, где мы стояли, прошла война. Горло обожгла жёлчь, когда я увидел, как Вален, встав на колени, провел когтистыми пальцами по окровавленным листьям и веткам, а затем мазнул языком по когтям, слизывая кровь. «Почти там», — прошептал я Халвару. «Нужно провести его за те деревья». «Он слишком увлечен этим месивом», — сказал Халвар. Я прикусил кончик языка, оглядывая поляну. Мысли вертелись в голове. «Он охотник, так?» «Он на что угодно нападет. «Хорошо». Я сбросил капюшон и вынул меч из ножен на бедре. «Кейс!» — рявкнул Тор. «Что ты...» Он не успел закончить. Я уже бросился на опушку. Я остановился лишь за тем, чтобы схватить небольшой камень и швырнуть его в короля. Вален заворчал, когда камень прилетел в его плечо. Как только налитые кровью глаза заметили меня, мое сердце пропустило удар. В этих глазах не было ни узнавания, ни дружбы, ничего, кроме звериной ярости. Ледяные щупальца страха обхватили мое сердце, точно кослявые пальцы. На миг я примерз к месту, пока мужчина, которым я восхищался, смотрел на меня так, словно ничего не хотел сильнее, чем вскрыть мое горло в той точке, где стучал пульс, и вылокать всю кровь, что билась в моих венах. «Кейс!» — закричал Тор. Треклятое пекло, нужно было сосредоточиться. Я прищурился и ухмыльнулся Валену. «Попробуй поймай меня, зверюга». Затем я нырнул в лес. Тяжелые удары диких шагов раздавались прямо за моей спиной. Бежать. Это все, что я мог сейчас. Листья и ветки проносились мимо моего лица, цеплялись за одежду и кожу, Вален не думал. Его не заботили царапины, полученные от шипов или листвы. Он преследовал меня с отчаянной одержимостью. Мое тело пылало, легкие болели. Я стиснул зубы и побежал быстрее, почти на месте. Удар его когтей пришелся на мое плечо. Приторная, гнилая альверская кровь залила своим ароматом сырой лесной мох. Проклятье! Горячее дыхание за спиной звучало прерывисто рвано. Еще один удар, и мне конец. Бесконечный страх окутал мои плечи тьмой. Я отчаянно потянул за тени, и вот уже зверь гневно заревел. Я бежал вперед, моя кровь на каждом шагу капала на землю. Пусть даже я был спрятан, Вален почует запах моей крови и, надеюсь, последует. По ногам пронесся жар измождения. Когда я подумал было, что могу повалиться на земь, сделав еще шаг, то вдруг выскочил из-за деревьев на мост, ведущий к вельстаду. На мосту меня коконом окутала мрачная тьма. Было совсем несложно стянуть туманной гуще, чем черные чернила, не с тем количеством страха, что сочился из каждой моей поры. Я был надежно укрыт своим месмером, так что Вален меня не видел, когда появился у меня за спиной, но перед руинами он замер. Склонив голову на бок, он оглядел сломанные стены, освещенные окна, тени двигающихся внутри чужаков. Его алые глаза загорелись, с его губ капала кровь, которую он лакал по дороге сюда, и рот его раскрылся с резким вдохом. Чуял ли он армию по ту сторону моста, бьющиеся сердца фейри и скитгардов, Или же моя кровь все перекрывала? Нужно было, чтобы он подошел поближе. Увидел врага. Под покровом тени я окунул кончики пальцев в кровь на руке и окрасил ею каменные стены арочного прохода, накрывающего мост. Из глубины горла Валена раздался рык. «Ближе! еще пара шагов, зверюга!» Я перебежал мост, укутанный в мантию Месмера. Небольшой лес, выросший во дворе, охранялся на входе тремя скидами. Стражники маршировали туда-сюда перед воротами эти ублюдки забрали мой фельстат мой дом и превратили его в часть преисподней они поплатятся жестоко если все пойдет по- моему я воображал нет надеялся что вален сдерет кожу с их костей впиваясь зубами в их глотки и эти надежды стучали в моих венах Вален все еще обнюхивал те капли крови что я оставил позади на стене но он шел по следу Я скрючился у кучки стройных осинок, явно выглядя как обычная тень в углу, и ждал. Скиды совершенно не сознавали, что царапанье и шарканье в тоннеле были не от ветра и не от лесного грызуна. Волна удовлетворения просочилась сквозь мою грудь. Это закончится быстро. Король обеспечит нам вход. Но я был намерен начать эту битву и закончить ее. Они украли у кривов нашу безопасность, самых невинных среди нас. За их ужас, за их тревоги, за их боль сегодня я заставлю Черный дворец страдать. Я снял с пояса нож. Стражники подошли ко мне близко, стояли лишь в нескольких шагах и совершенно не подозревали, что я прятался в тенях. Я нацелился на центрального стражника острием ножа и пустил его в полет. Он нохнул, когда лезвие пробило его горло, а затем повалился на колени. В следующий миг один из скидов затрубил в баране рог, а другой направил свой меч в сторону крытого моста, как вдруг ночь разорвала глубокое рычание. Вален шагнул в полосы лунного света. «Клянусь пеклом, ничто не радовало меня больше, чем вид трясущихся широких мечей в руках моих врагов. Они таращились на Валена». Его когти, кровь на его лице, сияние его глаз. Не подходи, выкрикнул один Скид. Они уже давно позабыли о своем мертвом товарище или о том, откуда взялся прилетевший нож, а вместо того, не отрываясь, глядели на Валена. Бессмысленно. В следующий миг жажда крови и боли охватила Валена. Он напал. Первобытный и дикий. Никакими военными навыками Скидом было не отразить его атаку. Это было во всех отношениях идеальным воплощением желания убивать. Король бросился вперед, не боясь, что мечи порежут его тело. Чем больше его плоть обогрялась его собственной кровью, тем больше сил он, казалось, набирался. Его челюсти сомкнулись на лице одного из стражников, отрывая кожу. Стражник закричал в вагонии и упал. Вален махнул когтями в сторону второго. Узкие и глубокие порезы вскрыли горло скида. Не смертельно, но достаточно, чтобы свежая кровь хлынула в такт биению пульса. В следующий миг Вален прижал его к земле, перуя на его горле, пока стражник не перестал двигаться. В передний дворик хлынули новые стражники, но то, как жажда крови Валена сменилась бойней, было настоящим чудом чистой, идеальной жестокости. Явились фейри. Некоторые такие же, как те мертвые Слуа, что мы нашли. Они попытались поднести свои рты поближе к рту Валена, но зверь пробил когтями их шеи, разрывая трахеи на клочки. Явились рифтеры, они сломали руки Валена, его ноги. Он взревел в вагоне, но так и не упал, так и не прекратил свой дикий танец. Сидя в своем углу, я раскрыл ладони, приветствуя страх, пропитавший двор и обернул свой месмер вокруг новых жертв. Я сжал руку в кулак, и тени переломили хребты трем стражникам. Те повалились назад, а я перешел к следующим. Словно ножи и стрелы, и тьма вонзалась в грудные клетки и внутренности. Мои руки дрожали. Силы скоро начнут угасать, но смерть, что я нес, помогала усилить Валена. Король уже вошел в Фельдстад более сильным, чем прибыл. Пока Вален был погружен в свою резню, я снял покров Месмера и пошел вперед, держась на шаг позади него. Любого стражника, которого Вален отшвыривал прочь, изломанным, но еще дышащим, я приканчивал своим мечом. Кейс! Ко мне подбежал Тор и положил ладонь на мою руку. Какого пекла это было? Он должен был подойти поближе, сказал я. Кажется, сработало. Тор поднял взгляд. Крики раздавались из внутренних коридоров. Призывы защищать Ивара и его леди лишь подстегнули мою собственную жажду крови. Ивар был здесь. «Он тебя ранил?» Появился Халвар, запыхавшийся и истекающий потом. «Царапина!» Халвар хохотнул. «Боги, работает!» Величайшей победой этой ночи стала злобная улыбка, расколовшая обычно столь бесстрастное лицо Тора. Скажи, куда его вести, и он их уничтожит, сказал Халвар, накладывая стрелу. Два двора уже утопали в крови, а Вален все еще был занят резней в коридорах. Поэтому нам нужно было сделать так, чтобы он продолжал убивать наших врагов, но где-нибудь подальше от наших людей. Я глядел в верхние этажи, затем опустил взгляд на оружейную стену. Сердце мое упало. Привязанное за железной решеткой Дагни, Кричала, глядя на ту ярость, с какой Вален проливал кровь. На ней не было ничего, кроме прозрачной сорочки. Струпья и рубцы поднимались вверх по ее рукам и плоти. «Открой одну из раны, и её сожрут!» «Прикройте меня!» Тор и Халвар побежали у меня за спиной, следя за своим королем, пока я резко не затормозил около клетки Дагни. «Даг! Дагни! Посмотри на меня!» Она подняла свое грязное лицо, и ее лоб сморщился от эмоций, когда она меня узнала. Кейс! Я перерубил жалкие веревки, которые запирали ее клетку, даже не железо. Достаточно, чтобы она не сбежала, но пробиться довольно легко. Когда я потянул на себя дверь клетки, Дагни упала на меня. Ее руки передавили мне горло, а она зарыдала. Бывали времена, когда я мог быть добрым. Может, Малин даже скажет, что я умею быть нежным. Но не сейчас. Я крепче стиснул ее руки, отстраняясь. Я заговорил грубым голосом и слегка встряхнул Дагни, чтобы привлечь ее внимание. «Соберись, Даг. Где они держат детей?» Дагни моргнула. «Э, «Они... Они... Кажется, они в верхней библиотеке». «Логично. Эта комната была самым большим целым помещением руин», И окон там не было. Я подтолкнул Дагни к входу. Иди, там Лука с остальными. Они на подходе. Я не оставлю сына. Дагни была не в себе. Придется ей простить мою резкость потом. Я схватил ее за подбородок и притянул ее лицо к себе. Ты уйдешь сейчас же и оставишь детей на меня. Выметайся отсюда. Я не стану рисковать своей жизнью, переживая за твоей. Я знал Дагни с детства. Это означало, что я знал, как заставить ее действовать. Она достаточно верила в меня, чтобы отступиться, чтобы знать, что я не покину эти руины без ее мальчика. Свежие слезы застили ее глаза, но она кивнула: Бейся до конца, кейс! Выдохнула она, затем наклонилась поближе и проговорила с ядом в голосе: Пусть они заплатят. Дагни побежала к входу. В этот момент Вален заревел и впился в руку рыжеволосого воина Фейри. Тот завопил, когда король отгрыз три его пальца, а затем впечатал боевой топор ему в грудь одной рукой, отдирая половины щеки когтями другой. Я вздрогнул, когда Скетгард пронзил грудную клетку Валена. Первым инстинктом было побежать к нему, спасти его. Но рано всего-навсего привлекла внимание Валена. Три вздоха спустя кишки стражника вывалились на булыжники. «Нам нужно попасть на второй этаж», — сказал я Халвару. «Мы поведем Валена по коридорам, ты иди наверх», — ответил он. «Тор, зажигай сигнал. Пора показать этим ублюдкам, что случается с теми, кто поднимает меч на наших людей». Тор разжал кулак. Голубое пламя волной пробежало по его пальцам. Горящей ладонью он обхватил дерево. В один миг пламя поглотило ветви и взметнулось над двором. Пляшущий сигнал зажегся в ночи. Время пришло. Бой. Начался.